Эпилог. Вот подозревала, что Даниэль — непростой человек. А его масштабные траты ради помощи мне в возведении таверны подтверждали эти догадки. Как минимум, Роуэл был весьма обеспеченным человеком. Как максимум, являлся аристократом. Я предполагала, что вторым или третьим сыном барона или графа, поскольку работать королевским проверяющим наследнику навряд ли бы позволили, но чтобы ревизор и будущий герцог при всем моём бурном воображении, и подумать не могла. Тихо отшагнув назад, высвободилась из пленительного пространства его рук. Молодой граф не стал удерживать, за что ему спасибо. «И в каком качестве вы видите наше с вами совместное будущее? Содержанкой позовете. И мне и вам понятно, что внебрачная дочь аристократа совсем не ровня будущему герцогу. Впрочем, вообще не ровня наследнику любого сиятельного рода. «Эйла, я бы хотел назвать вас своей женой». Ответил он совсем не то, что я ожидала. Письмо отцу уже отправлено. В нем черным по белому написано, что без вас принять корону ланкастеров не смогу. Мои глаза превратились в две круглые монеты. Настолько его заявление шокировало. Не представляю, что почувствует отец Даниэля, когда получит послание сына. «Расскажите, каким образом граф стал ревизором?» Вздохнула я, не спеша принять его слова на веру. «Давайте присядем вон на то бревно. Все удобнее, нежели стоять», — предложил он. «Хорошо», — не стала возражать я. А мужчина подал мне руку, поколебавшись секунду, все же приняла его помощь. «История, как я оказался в статусе наследника, очень интересная. Я второй сын, и стать герцогом мне не светило, посему выбрал карьеру ревизора». Рассказ Роуэлла был краток и сух, только факты, особо никаких эмоций. Ваш брат стал священником вот уж и жизнь необыкновенная штука, в которой раз убеждаюсь. Да, он всегда хотел им быть, криво улыбнулся собеседник, глядя на блестевшую в ночи реку. Был период, когда все намекало на то, что Джон серьезно увлекся леди Оливией, но не сложилось. Закончив рассказ, Дан смолкнул. Я вздохнула, подняла лицо к небу, залюбовалась яркими звёздами, рассыпанными по бархатному темному полотно. «Не спешите принимать мое предложение», вдруг тихо произнес Дан. «Но не отталкивайте меня, прошу вас». «Хорошо», — вырвалось само собой, «но становиться между вами и вашей семьей семьёй ненамеренно. Не хочу, чтобы меня считали проходимкой и алчной до денег, власти, личностью». «Ну уж, за это даже не переживайте». «Уверен, пройдет совсем немного времени, и вы сможете поспорить богатством не только с моим отцом». «Ну, скажите тоже», — фыркнула я, веселясь. «Мои идеи требуют времени и верного подхода». «Нужно просто распределить обязанности. У вас же есть преданные люди, которым вы сможете доверять». «Есть», — кивнула я, задумавшись над его словами. «А ведь граф прав. Зачем надрываться и тащить все на своем горбу?» «Делегирование никто не отменял». «Уже поздно. Пойдёмте», — вздохнула я, вставая. «Вам подготовили спальное место на синовале. «Место, как в дорогой гостинице», — тихо рассмеялся парень. «Лучше. Там еще непередаваемый аромат навоза и свежескошенной травы», — в тон шутливо ответила я. «Тогда можно мне место подле костра?» — притворно ужаснулся Даниэль, подавая мне руку, чтобы помочь спуститься со взгорка. «Не возражаю. вилю положить мешок, набитый сеном, куда скажете». Мы шли и разговаривали ни о чем. О стройке и как быстро работают нанятые Роуэллом люди. Поговорили о пасеке и как именно мы приманивали диких пчел. Посмеялись над Харви. Его история с пчелами стала притчей в языцах, обросшая самыми невероятными подробностями. Той же ночью я распечатала письмо. Оно было от старшего брата, нынешнего графа Лемона. Размашистый подчерк, словно человек спешил, был вполне понятен. И смысл послания тоже. Меня приглашали в гости, как младшую сестру. Лорд Габриэль желал познакомиться со мной лично и начать общение. Лемонов осталось совсем немного. Нам стоит держаться друг за друга. Интересно. Возможно, у человека поменялась картина мира? Решил собрать под для себя близкую родню? в любом случае сразу же отвечать согласием и собирать вещички, чтобы рвануть навстречу с незнакомцем, пусть и кровным родственником, И не подумала. Сначала на виду справки. А на следующее утро снова закипела работа. И Даниэль, нисколько не чураясь физического труда, наравне с остальными взялся за стройку. После обеда солнце стало беспощадным, и мужчины скинули верхние жилеты, не позволяя себе снять рубахи, поскольку во дворе хватало женщин. И тут же была я, хозяйка поместья. Правила приличия иной раз доставляют ему неудобств, но тут уж ничего не поделаешь. Мой взор каждый раз невольно обращался к строящемуся зданию в поисках одной единственной фигуры — Даниэля. Мужчина находился на самом верху и что-то прикручивал. Потная тонкая рубашка облепила мускулистый торс и широкую рельефную спину — подчеркивая каждой изумительной красоты изгиб. Рукава Дан закатал выше локтя, демонстрируя нам всем свои сильные руки. «Ай да красавец!» — молвила Шелька, притормаживая рядом со мной. «Не то слово! Наш проверяющий мужчина хоть куда!» — вторила ей Росса, заговорщицки улыбаясь. «Ничего особенного!» — фыркнул Сол, проходивший мимо. «Тощий, как червяк!» — припечатал, уворачиваясь от полотенца, которым Росса на него замахнулась. «На себя посмотри», беззлобно рассмеялась она. «В этом месте только ты на червя и похож». «Ох, и останешься ты сегодня без добавки», нахмурил брови Сол. Но в глубине его глаз я видела смешинку. «Прекратили перепалку. Нечего языками попусту трепать, идите работать», потрясла в воздухе кулаком Шелли Роуз, при этом совсем не грозно улыбаясь. Набрав воды из колодца, Стали поливать ровные грядки с лекарственными растениями, посаженными моей старушкой. «Лорд Роуэлл влюблен в вас по уши!» Сознанием дела покивала женщина, уже знавшая, что ревизор — титулованная особа. «Как и вы в него!» «Вот только, боюсь, герцог-старший не позволит случиться мезальянцу!» Вздохнула я, не став отрицать очевидное. «Мне очень нравился этот загадочный мужчина!» Его взгляды и прикосновения странным образом волновали и заставляли смущаться. Хотя в душе я далеко не девочка, и в прошлой жизни у меня были ухажеры. Только ни один не волновал меня так, как Ланкастер. Возможно, поэтому я так и не вышла замуж, как говорится, да выбиралась, оставшись в итоге одинокой старой девой. — Поглядим! — беспечно махнула рукой Шелька, шустро наклонилась и вырвала мелкий сорняк. «Коля, любовь! так ей никакие преграды не страшны». Ее слова позабавили. В целом, к ситуации с Роуэлом я относилась очень скептически. Не видела ни шанса на счастливый конец. Дни побежали друг за другом, как стремительные секунды. А после ужина у нас с Даниэлем появилась собственная традиция. Молодой человек приглашал меня на променад перед сном. Первое время мне все это казалось странным. А потом привыкла и уже с нетерпением ждала вечера. Мы гуляли неподалеку от звонкой, обсуждали прошедший день, делились планами на следующий. И он неизменно преподносил мне цветы, букет полевых, собранных в пучок и перевязанных простой бечевкой. Подарок ждал на стволе того самого поваленного дерева, ставшее нам местом посиделок. И когда он успевал, казалось бы, весь день перед глазами маячит, а нет умудрялся улизнуть и нарвать цветов. Если честно, такое внимание льстило и умиляло. Оно было простым, невычурным и оттого невероятно приятным. Все же, как мало нам, женщинам, надо, чтобы чувствовать себя нужной. «Если ваш отец одобрит наш союз...» «То есть вы согласны выйти за меня замуж?» Тут же вопросил Даниэль. «Погодите». Я выставила руку перед собой. «Не спешите. Дайте договорить». «Предположим, ваш отец позволит нам пожениться. То как мы будем жить? Я не хочу продавать эти земли». «И не нужно. Вы можете назначить сюда управляющего. Пусть развивает производство сладкой хани. Продолжает принимать путешественников. Я вовсе не буду на вас давить. Вы вольны поступить так, как вам хочется». «А ежели я пожелаю остаться здесь?» Прищурилась, вглядываясь в омуты его бездонных глаз. Это будет сложно, проводить часть времени с вами, часть в столице, но я готов. Эйлиана, все эти дни, вбивая гвозди в стены вашей таверны, мне было о чем подумать, взвесить все «за» и «против». И в итоге я пришел к однозначному ответу. Что бы ни решил мой отец, с самого рождения я был безземельным аристократом, поэтому все еще не могу свыкнуться и серьезно отнестись к своему новому положению». Мне чужды эти мысли, и так получается, что отказаться от наследства в пользу ближайшего кровного родственника по мужской линии для меня не составит труда. Но мой папа очень разумный человек и не станет чинить препятствий моему счастью с вами, поэтому... Даниэль вдруг преклонил колено, в его руках появилась коробочка, обитая бархатом, откинув крышку, договорил. «Леди Бейл, выходите за меня замуж». «Вот террас. Получается, кольцо он купил до приезда сюда. То есть все, что говорил мой ухажер, не было пустым звуком, как я про себя полагала». «Я бы и раньше сделал предложение в тот же день, как прибыл, но боялся вас спугнуть. К тому же вы наверняка хотели узнать меня получше». Поджав губы, замерла в растерянности. «Я...» Даниэль резко встал и столь же резво притянул меня к себе, и, склонившись надо мной, заглянул в глаза. «Хейла, даже не сомневайся в моих чувствах. Ты понравилась мне в нашу самую первую встречу. Постепенно, стоило узнать тебя получше, так и вовсе влюбился. Ты необыкновенная девушка. Я таких никогда не встречал». И поцеловал. Теплые губы коснулись моих нежно-нежно, словно Даниэль боялся меня спугнуть. А я? Я позволила себе поверить в происходящее и, махнув рукой на то, что будет завтра, отдалась страсти и любви, которую, чего уж скрывать, испытывала к этому человеку. Прижавшись к нему плотнее, ответила на поцелуй. И тут же граф осмелел, смял мои уста своими, запустил левую руку в волосы, правой прижал мой стан к своему каменному торсу плотнее, словно стремясь слиться со мной в единое целое. От переизбытка чувств у меня даже немного закружилась голова. Ноги стали ватными, и как бы ни поддержка Дана, я бы, наверное, упала. От Роуэлла пахло чистой кожей и ветром с тонким ароматом хвоя. С трудом от меня оторвавшись, прижавшись лобом к моему, Даниэль негромко спросил. «Так ты и выйдешь за меня?» «Да». Сорвалось с языка быстрее, чем я успела подумать. Этот ответ шел из глубины моего естества. «Так хотелось сердцу. Тогда зачем противиться тому, что столь необходимо моей душе?» Красивое, загадочно мерцавшая в свете луны колечко наконец-то заняло свое место на безымянном пальце. А следующим утром во двор въехала кавалькада всадников. Далее втянулся неповоротливый дармес. Дверь распахнулась, и наружу вышел священник. Длинная, Странного кроя ряса бордового цвета, непривычной формы увесистый кулон на груди. Все это прямым текстом говорило о принадлежности данного человека к духовенству. Удивляло лишь невероятно красивое лицо и молодость монаха. А еще он был сильно похож. Но додумать мне не дали. Следом за святым отцом на землю спустился высокий худой мужчина с копной седых волос. «Отец, брат!» — громкий оклик Данииля услышали все. Мой жених широкими шагами пересек двор и подошел к родственникам. «Значит, это герцог Ланкастер и Джон, старший брат Даниэля. Вот и объяснение, почему его внешность мне показалась такой знакомой». «Как вы тут очутились? Я не так давно отправил письмо, а ехать сюда более месяца». «Приветствую, сын». Обняв Даниэля, ответил герцог. «Как дела?» — улыбнулся Джон. «Вижу, нравится тебе здесь». Братья крепко обнялись и смачно похлопали друг друга по плечам. «Через месяц после твоего отъезда, когда король получил твой первый отчет, его величество предложил мне отправиться сюда же и назначить нового наместника. Джон согласился составить мне компанию. Ехали не спеша, вот и добрались. А несколько дней назад в одном из придорожных трактиров встретили твоего гонца, Жуля». Одноглазый помощник Роуэлла вышел вперед и поклонился своему начальнику. «Значит?» — вскинул брови мой жених. Лицо герцога было хмурым и неприветливым. Он посмотрел на собравшуюся толпу, ища кого-то глазами, и нашел. Меня. Сердце мое упало. Старик явно был против наших с Даниэлем матримониальных планов. Неожиданно солнце выглянуло из-за туч, и лорд Ланкастер вдруг улыбнулся. «Что же, знакомь с будущей невесткой!» Я не сразу поняла смысл сказанного, а потом дошло. Нас только что благословили?» «Не верится». Тем же вечером, улыбаясь, уточнил будущий супруг, обнимая меня и прижимая к себе. «Я же говорил, отец ни за что не отдаст герцогскую корону родне. Он лучше поступится принципами и разрешит нам пожениться. К тому же папа — хороший человек». Раз уж он позволил Джону стать священником, то, думаю, точно неплохой. Улыбнулась я и погладила плечи любимого. Мышцы под моими ладонями тут же напряглись. «Как смотришь, если сыграем свадьбу в дальнем? Не хочу откладывать этот вопрос, а решить его как можно быстрее». Тихо рассмеявшись, нетерпению жениха негромко предложила. «Давай лучше на берегу звонкой. Поставим столы, приготовим вкусную еду и позовем друзей из дальнего». «Звучит замечательно», — улыбнулся в ответ Даниэль и накрыл мои губы своими. Звезды ярко мерцали на ночном небе, обещая нам счастливую, полную радость и жизнь. А я мысленно в который раз благодарила Всевышнего за возможность прожить еще одну жизнь, встретить замечательных людей, ставших преданными друзьями, и полюбить столь невероятного мужчину. «Люблю тебя, моя рыжая лисичка», шепнул прямо в губы Даниэль. «И я тебя». «Мой великолепный граф!» — в тон ему отозвалась я и, запрокинув голову, подмигнула звездам в ответ. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.